Разбитые мечты. Хьюберт Селби младший. Реквием по мечте. Страшно наблюдать, как разбиваются мечты. Каждый из нас о чём-нибудь мечтает, но не всем удаётся найти путь к осуществлению мечты, тем более пройти его до конца, преодолев все преграды. Если вам пришлось отказаться от своей мечты, спросите себя: Вы и правда сделали все возможное, чтобы она стала реальностью? Или вы, как герои романа «Реквием по мечте», ошиблись с выбором пути? Персонажи Селби мечтают о разном. Гарри и Мэрион. Открыть кафе и украсить его стены картинами, в том числе написанными Мэрион, объявив посетителям, что их можно здесь же купить. Лучший друг Гарри Тайрон, вырваться из гетто, а Сара, мать Гарри, попасть в волшебное царство телевидения, в плену которого она проводит большую часть жизни. Вполне невинные мечты, беда героев романа в том, что для их достижения они используют довольно странные способы. Так, Гарри и Мэрион надеются, что избавятся от тусклого прозябания в Нью-Йорке, Им поможет героин, которым они намереваются с большой выгодой торговать. Проверяя качество наркотика на себе, они, как впрочем и Тайрон, основательно подсаживаются на иглу. Тем временем Сара с утра до ночи сидит перед телевизором, глотает таблетки для похудения и заедает их шоколадом. Селби показывает, как жизнь этих мечтателей их собственными усилиями превращается в ад. Реквием по мечте жёсткий и безжалостный роман. Для Гари, Мэрион Тайрон и Сары всё потеряно. Но не для вас, читатель. Найдите достойный способ достижения своей мечты, не связанный с продажей наркотиков. Примечание. Смотрите наркомания. Конец примечания. Не расставайтесь со своей мечтой. Но устремляясь к ней, не забывайте смотреть под ноги. Примечание. Смотрите, надежда, утрата надежды, разочарование. Конец примечания.